Глава 3. Адепты Академии Серебряной крови. В общем, спустя некоторое время я глотала обжигающе вкусный напиток, напоминающий наше какао, и закусывала плюшками. Тоже очешуенно вкусными, сделанными в виде снежинок, каких-то снежно-пряничных человечков, ёлочек, была одна даже в виде дракона. Я почти чувствовала себя каннибалом, откусывая шикарному созданию сначала хвост, потом крылышки. А потом и до головы добралась. Шоколадная глазурь. Ням. Всё время, пока я насыщалась, парни терпеливо ждали. Их комната была небольшая, но на удивление опрятной. Заправленные кровати, довольно узкие, кстати. Учебные столы, у каждого свой. Стулья, один большой шкаф, видимо, одежный в углу, и один застеклённый, где стоит куча каких-то колбочек, спиралей, непонятных механизмов маленьких коробочек, медальончиков, книг. Книги. Боги мои, это было отдельное произведение искусства. Кожаные переплёты, явно непростые обложки с вытесненным рисунком, золотые уголки. Татуировка на руке начала покалывать в тот момент, когда я надкусывала последнюю печеньку с жадностью хомяка. Сначала я думала, что просто запястье затекло. Потом, что плечо ноет. Но когда руку резко кольнуло, ойкнула. Что такое? Шаис резко спохватился. Ничего. Мотнула головой. Кто знает, как они к этому отнесутся. А ну как выдадут ректору и здравствуй замужняя жизнь. Нелги нам. Дурно начинать знакомство со лжи». Вдруг нахмурился рыжий, глаза его вспыхнули каким-то потусторонним эмоцией. А вы мне кем будете, парни, чтобы я вам о себе сразу всю подноготную выкладывала? Много ли я сама вас знаю, спросила спокойно. Нет, конечно, мозг мой в этом мире как-то стремительно молодел, превращая меня в ведокого восторженного подростка, но не настолько же. Хотя признаю, и они в чём-то правы. Лгать я никогда не любила. Не договаривать да, можно, но вот в открытую лгать. В этот момент татуировку уловку прошила жаром, и я зашипела недовольно. Такс. И оглянуться не успела, как Шай был уже рядом. И задирал рука рукав свежепожертвованной мне от щедрот неизвестной девушки рубашки. Брачный узор. Парень снова сорвался от волнения на шипение, и по его коже побежали чешуйки. Откуда с? Чейс посмотрел внимательно. Руку снова кольнуло. Я возмущенно заворчала. Оно жжёт, колется, дёргает пояснила в ответ на заинтересованные взгляды. Парни как-то слитно переглянулись. Не хочешь, чтобы нашли? серьезно спросил рыжик. Нет, помотала головой. Ладно, с со вздохом заметил змей. Его пальцы вдруг быстро-быстро замелькали, а после воздух вокруг взметнулся серебристым дождем. руку сдавило клещами, потом словно ласково обдуло теплым воздухом. Под конец немного подморозило. И наконец отпустила. Кожу пощипывала, но брачная татуировка была едва заметна. Кажется, если не приглядываться, и вовсе подумаешь, что на коже то ли грязь, то ли тонкие нити шрамов. Всё. Шея слегка бледный и заметно осунувшийся, довольно отвалился от меня, сползая прямо на пол. Рыжий марат смотрел на него с искренним восхищением. Ну и ну. Ну ты выползень, скаль не даёшь. Это ж магистерский уровень остановить действие мощного родового артефакта. Я тоже ощутила как-то внезапно снова приступ аппетита, но совесть любезно подсказала, что стоит налить чашечку местного какао моей персональной няньке и спасителю в одном лице. Змей только язык раздвоенный ошарашенно высунул, когда перед его носом показалась дымящаяся кружка и криво нарезанные мной бутерброды. Вы, я была абсолютно и совершенно лишена женской тяги к готовке. Мой максимум вот такие вот полуфабрикаты. Однако Шайс был совершенно счастлив, даже прижмурился довольно. Воспользовавшись образовавшейся паузой, я не утерпела и спросила: "А что ты сделал, Шайс? Можно я тебя Шаем буду называть? Вы мне так помогли. Простите, пожалуйста, за мою недоверчивость просто." Меня ведь из моего мира похитили. Я сюда попала не по своей воле. Пришлось рассказать мою коротенькую историю. Про то, что должна была заменить дочку напыщенного изменчивого на свадьбе. Про то, как внезапно открылся портал, и я попала в храм, прямо на благословещении уважаемого ректора. Как он объявил, что я его невеста и принёс сюда. Даже про странное предсказание из гадальной печеньки. И то вытянули Интересно, история. Хозяюшка предприимчивая Мряу, добраяу. Мурмумная. Раздалось вдруг в тишине. Мы все как подскочем, а из-под кровати одного из парней выглядывает наглая пушистая морда, чёрненькая, с горящими жёлтыми зенками. Весьма упитанная такая хвост трубой. И вот эта морда потягивается, показывает нам остренькие впечатляющие когти. Мраус выдыхает рыжик. В его руках начинает плясать что-то огненно-яркое. Котище размером с упитанного большого пуделя недовольно морщит нос, разражаясь протяжным мяуканьем. Кажется, нас обозжали на кошачьем. Ты канапаутый полукровка. Меня тут не пугай, Я к хозяюшке пришел. Что-то мне кажется, что это уже не кот, а натуральная маленькая пантера. Ушки кругленькие, незаостренные, попа упитанная, хвост гладенький. Да и вообще вся шерсть котейки стала как будто приглажена. А минуту назад точно был обычным котом. Ты мне тут, друзей, не пугай, мряк с пушистый. Возмущенно поднимаясь и как хвать замахнутое ухо ни за что бы в жизни так не поступило на земле никогда если кот такого размера куснёт или царапнет не только заразу внесёшь, но и вовсе без пальца останешься а тут откуда-то была полная уверенность в том, что мне пушистый вреда не причинит не осмелится даже напротив от него сплошная польза будет и правда под моей рукой чёрненький притих как-то весь съёжился Снова обычной котейкой, становясь и стыдливо пытаясь спрятать морду в лапах. «Благие валенки, чтоб мне так жить, раздался ошарашенный шепот рыжика. Может, мне хоть кто-нибудь объяснит, что всё-таки шай сделал с брачной татуировкой? И чем вас так напугал этот чёрный мрякс? Точно, будет мряксом. Очень даже соответствующая суровая кошачья мордеимечка. «Ну, кажется, три заговорщика выжидающе переглядывались. И ведь не заставишь, если решат промолчать. Что с ними будешь делать? Собственно, этот мир мне по-прежнему чужой. Я мало что могу о нём сказать, и нет никаких гарантий, что это действительно очаровательная детская сказка, а не, скажем, магический триллер с элементами боевика. Милый зимний триллер с ходоками и ледяными драконами, не иначе. Эстер, ты садись, ладно. Что ты ты разнервничалась, покачал головой Марат. А я что? Села на небольшую софу, втиснутую у стола. Кошак улегся рядом положил голову мне на колени. Машинально начала чесать его за ушками, постепенно расслабляясь. Нормальная я, пробормотала уже, приходя в себя. Лучше вы нормально все объясните. Ладно, я попробую начать с того, что сделал сам. Шаясь уже немного пришёл в себя и перетёк на стул. Я даже залюбовалась. Настолько это вышло у него естественно, хищно, гармонично. В общем-то, ритуал не то чтобы сложный, но довольно кропотливый. А ещё редкий. Мало кто его знает и мало кто осмеливается применять. Всё же вмешательство в чужие любовные дела или родовые договорённости. У нас не приветствуются, заметил змей. Дело было так: блокировка родовая, тем более брачные магии, пусть даже на время. Штука тонкая и опасная. Роду может и не понравиться, оказывается. Вернее, магии рода, а это не нечто одушевленное, но тем не менее обладающее неким подобием своего сознания. В общем, как разозлиться это нечто. Как наградить тебя каким-нибудь неприятным проклятьем. К счастью, шаесу это не грозило. На нагов проклятья не ложатся, да и вообще чужая сила их обычно просто не видит. Поэтому именно наги считаются самыми опытными мастерами по работе с чужой родовой магией. И заклинания, способные заморозить брачную татуировку, разработали тоже именно они. Более того, отличился в этом предок Шая, умудрившись таким образом вообще отбить чужую невесту. Шай был доволен как слон, такой обожравшийся питончик, даже скореем сидит вальяжно развалился, едва не облизывается. Глаза блестят, волосы рассыпались, пиджак расстёгнут. На земле мне было очень сложно общаться с такими вот красавчиками, да и не было им до меня дела. А здесь не то чтобы не сложно, но как-то само собой выходит. По крайней мере, с этими двумя. Ладно, с этим-то понятно. А чего вы мрякса так испугались? Я почесала котейке грудку, за что удостоилась грудного мяуканья, как трактор завели. Урмяу, ещё ор, ур, хозяушка А потом покорми расчеши. молочка налей. И места блеснули острые зубки, наложил Не каждый день к тебе такие гости приходят. Я тебя у теперь охранять буду. Такого их мне выдержать уже не могла. Мик, и пушистый вихрь с боевым кличем. Я сама от кого хочешь хозяйку защищу. Коврик блохастый. Бросилась боевая лисица вперёд прямо на кота. Прямо ему на хвост, тот отбиваться. Мы провожать их ошарошенным взглядом. Чувствую, по имеем мы с тобой проблем еще, Эстер. Вздохнул Марат. Это же Мраус, боевые коты Трау. Ах, да, ты же не из этого мира. Но вот что странно. Потёр подбородка крыжи, меланхолично проводя взглядом катающийся комок шерсти. «Мраусы не служат никому, кроме Трау. Да и псец явно непростой, дух-хранитель. А я ведь попой чуяла, что наследство было с подвохом. И все эти разговоры о том, что его представили ко мне некие личности из другого мира, и что я сама отсюда. Бум, хрясь, бамс. Ой. Шкаф с колбочками опасно зашатался, и в тот же миг длинный змеиный хвост ухватил обоих буянов и притащил к нам. А я как заворожённая смотрела на то, как переливаются перламутровые чешуйки, как блестит острый наконечник на хвосте, как перекатываются сильные мышцы когда хвост складывается кольцами. Мощь притягивала, мощь восхищала. Как хотелось самой стать сильнее. Почему вы мне помогаете? Неужели лишь по доброте душевный? Подняла я голову на парней. Ведь вы всего лишь адепты, а это Тайта, ректор, да еще и аристократ. Ты растерянный и испуганно пожал плечами Марат. Что, мы дурные, девчонку травить, что ли? Как браслет на тебе оказался, ты и сама не знаешь. Что делать, пока не понимаешь. На землю тебе не вернуться. Да и есть сомнение, что что я с земли? Уточнила тихонько, глядя, как хвост растащил дручину по разным колечкам. Что я человек? Хм. Они снова как-то синхронно переглянулись. Да. И в этот момент как грохнет где-то в районе Академии Сначала грохнет, потом рыкнет, потом раздастся звук, как будто пропеллер жужжит. Парни подхватились, побежали к окнам, а я с ними заодно. Если существует на свете сказка, чистая, светлая и ясная, сказка, которая завораживает околдовывает, заставляет верить в добро и настоящие чудеса, то это она. Вернее, он, дракон. Огромный, с чешуей, отливающей серебром с алыми шипами на хребте и весьма яростным нравом, судя по очередному раздавшемуся рыку. Крыльев взмели воздух, и дракон взлетел, удаляясь от академии все дальше и дальше, пока не превратился в совсем крохотную точку. Сердце кольнуло тоска. Ужасно захотелось вдруг оказаться в небе и взлететь с ним, выше и выше, мимо облаков, мимо гор, замков, когда вся земля проплывает под крылом привёл меня в себя возглас ничего себе ректора раздраконило мне даже как-то неловкос Змеист ухмыльнулся с шеи сотнют не выглядевший недовольным он же изменчивый выдохнула почему он дракон в ответ синхронно пожали плечами этого никто не знает ответил неожиданно маррат мне он казался более молчаливым несмотря на огненный колер». Все адепты, поступая в Академию Серебряной крови, дают клятву о неразглашении её тайн. Так что мы знаем только факт. Ректор тоже полукровка. Но почему так и чем это нам всем грозит? Академия крови. Я тихонько перевела дух. Что это такое и с чем её едят? В любом случае, тебе пока не о чем беспокоиться. Ты мой друг, Эстер. Я оценю твои слова заметил великолепный змей. И хвост можешь потрогать. Ну, если хвост можно, сам напросился змей. Спустя полчаса шебуршения и мешка потраченных на почё зверушек нервов, поглажа, покуся и прочей возни, мы наконец пришли к некоему консенсусу и сотворили на колени промежуточный план по моему обживанию в этом мире. Мне на самом деле повезло с первыми знакомыми. Таких друзей, наверное, у меня никогда не было. Парни при этом не проявляли чисто мужского интереса, я бы заметила, а относились скорее как к младшей сестрёнке. Может, это потому, что я проговорилась о возрасте? А двадцать три для них это ещё соску сосёшь. и к лучшему. Ещё не хватало мне ухаживаний и приставаний. Уже с избытком досталось. Кстати, про свои тревоги и первого изменчивого я рассказала. Шай посоветовал, как налажу отношения с ректором, мечтатель. Обратиться к нему за помощью. Эрцгерцог считался лицом в империи Изменчивых, очень влиятельным, другом императора. И наказание за подобные игры с порталами в закрытый мир и похищение грозило авантюристам серьёзное. Этот Изменчивый тебя не найдёт здесь, не волнуйся, добавил Марат. Амряк согласно промяукал. Так вот, первое и самое главное моя история. Как сказали парни, не попадают в Академию Сангре. А же Академии Серебряной крови просто одарённые маги. Нет. Здесь учатся полукровки, чаще всего. С мощным, но нестабильным даром. И обязательно одной из граней их дара должна быть магия холода, льда, снега или мороза. Если во мне этой силы нет, поступить я не смогу. и они будут бессильны. Да и взяться здесь на территории самой академии из ниоткуда, я тоже не могу. Мне нужно прийти сюда снова на испытание как будущей адептки и прийти замаскированной, потому что ректор меня видел, да и кое-кто из преподавателей, увы. Мысленно я покраснела. Было неловко. Жалко я неизменчивая Впервые высказала эту еретическую мысль. Так бы раз и поменяла цвет глаз и волос, а то и черты лица. Парни как-то подозрительно довольно переглянулись, а потом Шай вернувший себе ноги, быстренько натянувший брюки, выединившийся за дверцей шкафа довольно прошипел: "Это -с мы можем устроить. Одевайся. Пойдём тебе заводить родственника". От такой постановки вопроса я сначала опешила, а потом Колбочки, мешочки, как же интересно в этом мире жить. Я за день испытала столько, что кажется, уже месяц здесь, и это ещё не конец. А то, что перед глазами то и дело встают синие глаза, бессовестные, холодные, красивые. Лорд Неймер очень красивый мужчина. Наверное, и руководитель отличный. О нём явно отзываются с уважением. Но мне нельзя позволить себе ему влечься, Вот нисколечки. Хватит уже наигрались в отношения на земле. Жаль, что вернуться в перелом года никак не получится, хоть всех магов обойди. Это я из парней уже вытрясла. Но не работают порталы и всё тут. Как бы по частям не переместиться при попытке, а нам такого счастья не надо.